Глава 34. Цепь в 9 миль длиной. Он помог Вову перенести Джеки на сцену где они положили ее перед вишнево-красными барабанами и накрыли старым черным пальто, нашедшимся в гардеробной, с бархатным воротником и многолетним слоем пыли по плечам. «Манфи юбилем нанн!» – сказал Бова, касаясь большим пальцем лба мертвой танцовщицы. Потом он перевел взгляд на Тернера. «Это самопожертвование!» – перевел он и мягко натянул черный воротник, закрывая ей лицо. «Как быстро!» сказал Тернер. Больше ничего ему в голову не пришло. Вытащив пачку ментоловых сигарет из кармана серого балахона, Бова прикурил от золотой зажигалки Данхил. Потом протянул пачку Тернеру, но тот покачал головой. «Есть одна поговорка на Патуа», сказал Бова. «А именно... Зло существует!» «Эй!» – тускло окрикнул их Бобби Ньюморк со своего насеста у стеклянной двери, где он сидел, припав глазом к щели в шторах. «Должно быть, все-таки сработало. Готики начинают расходиться, а большинство казуаров, похоже, уже отчалили». «Вот это хорошо!» – мягко отозвался Боба. «Это благодаря тебе счет. Ты справился, граф. Заслужил свое прозвище». В обоих смыслах. Тернер поглядел на парнишку. Тот все еще двигался так, будто обрел сквозь туман смерти Джеки, подумал с Тернером. Парнишка вынырнул из Матрицы с криком, и Бова пришлось дать ему пару крепких пощечин, чтобы остановить истерику. Но все, что он им сказал о своем набеге, набеге, который стоил жизни Джеки, ограничилось тем, что он подтвердил, что передал Джейлин Слайд сообщение Тернерам. Тернер наблюдал за Бобби, когда тот неуклюже встал, отошел на негнущихся ногах к бару, видел, как мальчик старается не смотреть на сцену. Были ли эти двое любовниками? Партнерами? И то, и другое представлялось ему маловероятным. Встав со своего места на краю сцены, Тернер вернулся в контуру джамера по дороге проверив спящую Энджи, которая свернулась в его взрезанные парке на ковре под столом. Джаммер тоже спал в своем кресле, обожженная рука все так же лежала у него на коленях, полосатое полотенце наполовину развернулось. «Крепкий старикан», – подумал Тернер, – «и бывалый ковбой». Как только Бобби соскочил с набега, Джаммер снова подключил телефон, но Конрай так и не позвонил. Теперь уже и не позвонит. Тернер знал, что это значит – Означило это то, что Джаммер был совершенно прав, говоря о скорости, с какой Джейлин слайд нанесет удар, чтобы отомстить Зерамиреса, и что Конрай, конечно же, мертв. А теперь, по словам Бобби, и наемная армия провинциальных головорезов оставляет свои позиции. Тернер подошел к телефону и, набрав код сводки новостей, устроился в кресле смотреть. В Макао парон столкнулся с миниатюрной подводной лодкой. Спасательных жилетов оказалось меньше положенной нормы и по меньшей мере 15 человек утонули. местонахождение нахождения лодки, увеселительного судна, приписанного к Дублинскому порту, до сих пор не установлено. Кто-то применил безоткатное нарезное орудие, чтобы накачать огневой вал зажигательных снарядов на два этажа кооперативного здания на парк Авенюн. Пожарные и тактические бригады ещё осматривают место происшествия. Имена жильцов пока дежатся в тайне, и никто не взял на себя ответственность за теракт. Тернер набрал код этого отрывка вторично. Группа инспекторов ядерной комиссии, вызванная на место предполагаемого ядерного взрыва в Аризоне, настаивает на том, что уровень обнаруженной здесь радиоактивности слишком низок, чтобы быть результатом взрыва какой-либо из известных боеголовок. В Стокгольме объявлено о кончине Йозефа Вирека, невероятно состоятельного мецената. Объявление вспыло посреди водоворота самых невероятных слухов о том, что Вирек был болен уже несколько десятилетий, и что его смерть явилась результатом какого-то сбоя катастрофического характера, в системе жизнеобеспечения в тщательно охраняемой частной клинике в пригороде Стэкгольма. Тернер прокрутил это сообщение во второй раз, потом в третий, нахмурился и, наконец, пожал плечами. события из частной жизни наших абонентов. Полиция окраины Ниджерси сообщает, что... Тернер! остановил сводку новостей, он повернулся, чтобы увидеть в дверном проеме Энджи. «Как ты себя чувствуешь, Энджи?» «Нормально. Мне ничего не снилось». Она зябко завернулась в свитер, глянула на него из-под обвисших каштановых прядей. «Бобби показал мне, где тут душ. Там что-то вроде раздевалки. Я сейчас туда вернусь. На голове у меня чёрти что!» Тернер пересек комнату, чтобы положить ей руки на плечи. «Ты держалась молодцом. Скоро ты отсюда выберешься». Передернув плечами, дочь Митчелла скинула его руки. «Отсюда? И куда же? В Японию?» «Ну, может, не в Японию, может, не в хасаку «Она поедет с нами», — сказал из-за ее спины Боба. «С чего бы мне этого хотеть?» «Потому что», — сказал Боба, — «мы знаем, кто ты. Эти твои сны совершенно реальны. В одном из них ты встретила Бобби и спасла ему жизнь». Отрезала его от чёрного льда. «Ты сказала тогда, почему они делают это с тобой?» Глаза Энджи расширились, взгляд метнулся к Тернеру, потом назад к Боу. «Это очень долгая история, — продолжал Боу, — и она открыта для интерпретации. Но если ты поедешь с нами, а мы возвращаемся назад на проекты, наши люди смогут многому тебя научить». «Мы можем передать тебе то, чего не понимаем сами, но, возможно, поймешь ты». «Почему?» из-за цепей в твоей голове», — серьезно покивал Бова и подтолкнул вверх к переносице свою пластиковую оправу. «Никто не станет принуждать тебя оставаться у нас против твоей воли. На самом деле мы здесь лишь для того, чтобы служить тебе». «Служить мне?» Как я уже сказал, это долгая история. Как насчет этого, мистер Тернер? Тернер пожал плечами. Он понятия не имел, куда еще ей податься. А Маас, без сомнения, выложит любые деньги, чтобы заполучить ее обратно, живой или мертвой. Да и Хасака тоже. «Возможно, это наилучший выход», — сказал он. «Я хочу остаться с тобой», — Энджи повернулась к Тернеру. «Мне понравилась Джеки, но потом она...» «Неважно», – отозвался Тернер. «Я знаю». «Ничего я не знаю», – безмолвно кричал он. «Я еще свяжусь с тобой. Я никогда больше тебя не увижу. Но есть еще кое-что, и будет лучше, если я скажу тебе прямо сейчас. Твой отец мертв. Он покончил с собой». Его убили люди из службы безопасности Мааса. Он задерживал их, пока ты уводила Авиэтку с плато. Это правда, что он их сдерживал? Я хочу сказать, я вроде чувствовал, что он мёрт, но... Да, сказал Тернер. Вынув из кармана чёрный конверт Конора, он надел ей на шею шнурок. Здесь досье Биософт. Это тебе на будущее, когда ты станешь старш. Оно не раскажет тебе всего целиком. Помни об этом. Ничто никогда не даёт полной правды. Бобби стоял у бара, когда этот Высокий выходил из конторы джаммера. Высокий прошёл прямо туда, где спала девушка. Подобрал свою драную армейскую куртку, надел её, потом подошёл к краю сцены, где лежала Джеки, казавшаяся такой маленькой под чёрным пальто. Высокий запустил руку под куртку и вытащил пушку. Огромный Смит и Вессон. Тактический образец. Открыв барабан, он извлек какие-то капсулы, убрал их себе в карман, а потом положил пушку возле тела Джеки. Положил так осторожно, что она даже не извякнула. «Ты хорошо поработал, граф», сказал он, поворачиваясь лицом к Бобби. Руки глубоко в карманах куртки. «Спасибо, друг». Сквозь оцепенение Бобби все же испытал прилив гордости. «Пока, Бобби». Высокий подошёл к двери и начал один за другим пробовать различные замки. «Хочешь выйти?» – Бобби поспешил к двери. «Вот так, Джаммер мне показывал Ты уходишь, старик? Куда ты собираешься?» И вот дверь открыта, и Тернер уходит прочь мимо заброшенных опустевших лавок. «Не знаю!» – оборачиваясь, крикнул он Бобби. «Мне нужно сначала купить 80 литров керосина, а потом я подумаю». Бобби смотрел ему вслед, пока тот не исчез. Судя по всему, вниз по мертвому эскалатору. Потом закрыл и запер на все замки дверь. Стараясь не смотреть на сцену, он зашагал к конторе джаммера и заглянул внутрь. Энджи плакала, уткнувшись в плечо Бобба, и Бобби почувствовал удививший его самого укол ревности. Телефон зациклило, и за спиной Бобба по кругу бежала сводка новостей. «Бобби», – окликнул его Боуа, – «Анджела какое-то время поживет на проекте. Хочешь тоже перебраться к нам?» За спиной Боуа на экране появилось лицо Марши Ньюморк. Мамы Марши. Его матери. «Из частной жизни наших абонентов. Полиция предместия Нью-Джерси сообщает, что местная жительница, чья кондо стала мишенью недавней бомбардировки, была крайне удивлена, вернувшись вчера ночью и обнар... «Ага», – поспешно сказал Бобби. «Конечно, друг».